Глава 14. Слуга Учителя. Молодой кожевник доставил письма. Антонен воспрянул духом. Монастырь обрел для него прежние краски. Роберы наверняка скоро освободят. Генеральный магистр ордена, друг приора Гийома, а епископ ненавидит инквизитора за то, что тот не уважает его власть. Монашеская жизнь Антонена вернулась в привычное русло. Со службами в одно и то же время — С заботами о саде и письмом под диктовку в зале капитула. Без проповеднической работы, которую Приор временно приостановил, доминиканский монастырь стал похож на обычный, разве что без строгого затворничества. Антонен стал охотнее общаться с другими братьями, постепенно вернув их себе расположение и прежнее место в общении. Ризничий — По-прежнему с ним не разговаривал, однако взамен старого рваного одеяла швырнул ему в келью другое, без дыр, что было неслыханным проявлением заботы. Никого из братьев прежде так не отличали. У Антонена на горле сохранился его подарок — а ожерелье из синяков, которые все никак не исчезали. Разумеется, о дружбе говорить было рано, но замена одеяла давала надежду на будущее. Кот толстел и требовал все больше жира. Он путался у Антонена под ногами, но при малейшей попытке погладить пускал в ход когти. Но юноше все равно нравилось, когда он был рядом, и он позволял коту провожать его до двери в келью. Его связывал с остальными монахами сад лекарственных трав, заботы о котором по-прежнему лежали на нем. Положение секретаря Приора — избавляло его от хозяйственных работ, что вызывало недовольство у братьев. Но он лечил их флюсы и отеки, и, по крайней мере, за это они проявляли к нему благосклонность. Сад лекарственных трав был тем местом, где он чувствовал себя самим собой. Медицина стала единственным средством общения с ближними. Приор знал об этом и учил его заготавливать растения. Его медицинские познания удивляли Антонена. Априор в свою очередь, недоумевал при виде невежества, которое проявляли его братья в этой науке, хранителями которой были на протяжении веков. Эта история началась давным-давно, в те времена, когда святой Бенедикт основал первую общину в Монте-Кассино, а следом за ней возникли и другие бенедиктинские монастыри. Там, в храмах, затерянных в лугах и лесах, сохранилась медицина древних, Каждый монастырь устраивал свою больницу с огороженным садом, где один из монахов заботливо выращивал лекарственные травы. Целебные растения, заслуживающие такого названия, ибо каждая из них лечила один недуг. А когда аптекари и знахари, готовя свои мудреные зелья, смешивали его с другими, оно теряло силу. На всем белом свете лишь монашеские ордены умели по-настоящему лечить больных. Медицина сохранялась только в обителях, но это славное время вскоре закончилось. Папа разрешил мирянам оказывать помощь недужным, которые умирали за воротами монастырских больниц. Монахи-лекари, которые принимали больных в Клуатрах, в конце концов согласились покидать обитель ради лечения влиятельных пациентов в городах и замках. Монастырские правила уступили место продажности, и медицина стала источником греха. В 1219 году церковный собор окончательно запретил духовенству заниматься врачеванием, приказав монахам, изучавшим здоровье человека, вернуться к изучению здоровья Господа. Профессия лекаря перешла к мирянам из университетов, считавшим себя учеными. Несколько монастырей продолжали оказывать помощь больным, несмотря на запрет, однако тамошние монахи никогда не делали кровопусканий или других хирургических процедур. Им этого не позволял старый принцип «Экклезия боре сенгуине» — «Церковь ненавидит кровь». Хирургию отдали на откуп цирюльникам, имевшим в своих заведениях достаточно острые инструменты, чтобы резать. Считалось, что умение обращаться с ножницами и стричь бороды — позволяет им производить хирургические операции, в которых, вероятно, участвует дьявол, поскольку они почти всегда заканчиваются заражением и смертью пациента. «Однако бесполезно сетовать на то, что эти возможности утрачены», — говорил Гийом. «Настоящая медицина всегда пребудет в наших руках. Миряне могут вырвать духовные корни искусства врачевания, но только мы сумеем их сохранить». Антонен никто не исцеляет без помощи Бога. Университетские мудрецы вместо креста вооружились наукой и размахивают ею, но без Господа медицина хрома. Научись врачевать, познав секреты природы, но никогда не забывай добавлять молитву к настоям и слабительным. Антонену нравилось учиться у Приора. Он был ему благодарен за науку, но еще больше за то, что тот простил ему предательство. С тех пор, как Гийом сообщил о скором освобождении Робера, он радостно предвкушал встречу с братом. Он подготовил его келью, проветрил ее, прибрал, и хотя прежде в руках не держал никаких инструментов, аккуратно приладил и прибил ножки его кровати, которые могли подломиться. Каждый вечер он про себя здоровался с ним. С рассветом он шел к Приору и писал под его диктовку тексты, все более четкие и ясные. В них, наконец, появился образ Экхарта. Антонен чувствовал, что за ним маячит какая-то тень, но Приор, судя по всему, не спешил пролить свет на окружавшую его тайну. Он давал волю давним воспоминаниям об учителе, и было радостно видеть, как его лицо молодеет, когда он говорит о прошлом и заново переживает его. «Всякой твари свойственно что-то делать, исходя из чего-то, однако Богу, «Свойственно что-то делать, исходя из ничего. Значит, если Бог должен сотворить что-то из тебя или с тобой, ты прежде должен превратиться в ничто». Приор смолк, ожидая, пока эхо последних слов отзвучит в зале Капитула. Антонен их не понял. «Превратиться в ничто? Как можно, не умерев, превратиться в ничто?» Приор сказал ему, что нужно дать словам учителя самим пробить себе дорогу. Стремление понять их мешает найти путь к более тонкому постижению, недоступному для разума. Однажды ты их поймешь, хотя будешь не в состоянии объяснить. Очень часто те, кто слушал его проповеди, потом приходили ко мне, чтобы я растолковал их смысл. Я был не способен это сделать и говорил учителю, что все эти мужчины и женщины, в высшей степени преданные ему, жалуются, что его речи для них непостижимы. Его это не заботило. Отвечал он всегда одинаково. «Невежественные люди должны в это верить. Просвещенные люди должны это знать». Приор посмотрел последние строки на пергаменте, которые Антонен собирался копировать начисто. Не поднимая глаз, он спросил. «Как ты думаешь, что эти проповеди принесли бы нашему брату Роберу?» «Утешение?» — неуверенно предположил Антонен. «Нет» с улыбкой проговорил Приор. Головную боль. В скриптории Антонен терпеливо и старательно переносил исправленный текст с простого пергамента на драгоценную велень. Приор не диктовал сразу точно, чтобы не перенапрягать свою память. Он предпочитал вести беседу, а секретарю вменялось в обязанность привести его речь в надлежащий вид, обработав после него текст. Для своего сочинения он выбрал французский язык, слишком простой и грубый для документа такой важности. Антонена это удивляла, но приор говорил, что латынь предназначена для ученых, а эта книга — для всех людей. Когда пергамента не хватало, молодой монах делал записи на листах плохонькой бумаги, которые сшил в книжку, чтобы удобно было носить с собой. Она хранила голос приора Гийома, который разговаривал с ним, когда перечитывал написанное. Мысли Антонена часто возвращались к зачумленным из кафе, и он просыпался ночью, представляя себе трупы, перелетающие через крепостную стену. Но Гийом больше не рассказывал о чуме. Прошлое накатывало на него с новой силой, страницы покрывались черными строчками все быстрее, и образ учителя становился все более осязаемым. Книга складывалась. Она начиналась в Париже. Наша встреча состоялась давно, в 1313 году. Я был послушником, а учитель искал себе помощника. Мне исполнилось 15. Первый период моей монашеской жизни протекал в обители святого Иакова. Я постигал латынь, заучивал наизусть псалтирь и богослужебные тексты. Сноска. Псалтирь полагалось знать 150 псалмов. «Однажды к нам на урок пришли и сообщили, что у нас будет вести занятие новый учитель. О том, кто он такой, знали только приоры и высшие чины ордена. Когда он вошел, мы встали, и я впервые увидел этого человека, подарившего мне второе рождение. Он был высоким, худым, с выразительными чертами, гладко выбритого лица» с прямым носом и черными, как оникс, пронзительными глазами. У него был долгий взгляд, так говорили о мудрецах или магах. Он не был похож на других учителей, что приходили к нам раньше. Те были спокойными, доброжелательными и появлялись в окружении сонма учеников и послушников. Экхард был один и держался натянуто. От него исходил темный свет, полный смущающий ум энергии. Которая нас порой отталкивала или зачаровывало. На самом деле его скорее можно было принять не за монаха, а за алхимика. Он казался загадочным и внушал беспокойство. Старый священник, который вел урок, запинался от волнения. Вместо того, чтобы занять место рядом с ним, Экхард уселся посреди класса, отчего преподаватель смутился еще больше и с трудом выговаривал слова. Экхард слушал его молча, со своим неизменно суровым выражением лица. У нас были листы, пергаменты и перья, чтобы писать под диктовку. Каждый день начинался с урока латинского языка, на котором мы умели говорить, потому что со дня поступления в монастырь латынь должна была заменить нам родной язык. Учителя не интересовал ни урок, ни преподаватель. Он наблюдал за послушником в первом ряду, которого ему, видимо, рекомендовали. У этого юноша... Был более живой ум, чем у любого из нас, а на латыни он говорил так же свободно, как мы на своих местных наречиях. Он прочел больше книг, чем мы все, вместе взятые, и рассказывал наизусть целые главы из Библии. Он был сыном знатного вельможи, и мы, как ни старались, не могли его ненавидеть, потому что он отличался поистине христианской добротой. Я желал ему только добра, если бы он стал помощником великого учителя, то непременно занял бы высокое положение в Ордене. Ни на что не обращая внимания, я записывал на пергаменте слова, которые диктовал преподаватель, когда почувствовал на себе взгляд Экхарта. Вот именно почувствовал. Его взгляд обладал весом, словно какой-нибудь предмет, Я старательно выписывал буквы, но, несмотря на все усилия, они, как всегда, заваливались в разные стороны, и слова невозможно было прочесть. Преподаватель, знавший, что письмо дается мне с трудом, прервал диктовку и хотел было объяснить, почему у меня на странице такой беспорядок, но эххард взмахом руки велел ему замолчать. Я поднял пюро, как будто меня застали на месте преступления, Экхард сделал мне знак продолжать. «Антонен, я уже говорил тебе, что мои буквы плясали, а слова, что я писал, состояли из пламени и труда, который мне приходилось прилагать, чтобы кончиком пера удержать их на месте. От волнения дела пошли совсем плохо, и я даже не смог дописать строчку. Экхард подошел и посмотрел на мой пергамент». В сравнении с пергаментом сына вельможи он выглядел, как листок с каракулями малограмотного крестьянина. Он взял его, прочитал и поднес к моим глазам. «Что ты видишь?» — спросил он. Я не знал, что ответить. Остальные братья наблюдали за мной с усмешкой, хорошо мне знакомы с тех пор, как наш преподаватель стал вывешивать на стену мои пергаменты, чтобы я больше старался. Учитель говорил строго, неторопливо, Я решил, что мне надо понести наказание, и я должен пообещать ему, что впредь буду трудолюбивым и внимательным. Но он вел себя так, как будто вовсе меня не осуждает, и я почувствовал, что он ждет не покаянных слов провинившегося послушника, а сигнала, исходящего от меня. И тогда я сказал, не опуская глаз, «Я вижу огонь». Два дня спустя я вслед за ним переступил порог Сорбонны.